Часть 4. Цари Иван Алексеевич, 1682-1696 годы, Петр Алексеевич, 1682-1725 годы, и правительница Софья Алексеевна, 1682-1689 годы. Личность царя Ивана Алексеевича. Иван был сыном царя Алексея Михайловича и его первой супруги царицы Марии Ильинишны Милославской. Он родился 27 августа 1666 года и оказался 12-м ребенком в многодетной царской семье. Его мать умерла, когда царевичу не исполнилось еще и 3 лет, и его воспитанием занимались отец и тетки, сестры Алексея Михайловича. С детства Иван, как и его старший брат Федор, был обременен различными недугами – родившись слабым, он страдал расслаблением тела, цингой. Его врожденным пороком были слишком тяжелые длинные веки, из-за которых он плохо видел, с трудом открывая глаза. Кроме того, царевич от природы был оскорблен главою, то есть у него была задержка умственного развития, а над его косноязычной речью смеялись даже ближние бояре. Тем не менее Ивана на всякий случай и ввиду явной слабости здоровья официального наследника Федора Алексеевича, готовили к принятию престола. Выдающийся поэт и книжник Семен Полоцкий использовал все свои педагогические таланты, чтобы образовать Федора Алексеевича. И царевич выучился читать и писать, имел представление о географии и истории, возможно, кое-что понимал по-польски и по-латыни. Старания воспитателей и учителей были не совсем напрасны. В 16-летнем возрасте Иван Алексеевич был венчан на царство в качестве старшего соправителя своего сводного брата Петра Алексеевича. На портретах XVIII века, написанных уже после смерти царя, он изображен томным изящным красавцем с пышными темными волосами, элегантной испанской бородкой, тонкими чертами лица и удлиненными миндалевидными глазами. Вряд ли это изображение соответствует действительному облику Ивана Романова. Художники явно хотели польстить его потомкам и превратить недостатки внешности царя в его достоинство. Он царствовал уже два года, когда по достижении 18-летнего возраста наступило время для женитьбы. Трудно сказать, хотел ли этого сам Иван. Окончательные решения принимали в таких случаях старшие члены семьи и ближайшие окружения Романовых. Считается, что женить Ивана Алексеевича задумали его старшая сестра правительница Софья. И ее фаворит князь Василий Голицын. Софье хотелось быть единовластной государыней, и главным препятствием осуществления ее амбиций был сводный брат царь Петр Алексеевич. Просто так отнять у него престол или устранить соперника физически было опасно. Семья, двор и население столицы могли отреагировать на такое развитие событий вовсе не так, как хотелось бы того Софьи. Умный Голицын предложил другой более благоразумный вариант. Для упрочения власти в руках ветви Романовых-Милославских следует Ивана Алексеевича женить и сделать его в глазах общества полноценным мужчиной и главой семейства. Петр на 6 лет младше своего брата, поэтому жениться еще не мог и в мужском достоинстве даже больному и слабому Ивану конкурентом не был. Кроме того, для этого брака был и еще один резон, Греческий историк XVIII века Феодориди в своем сочинении «Житие и славные дела Петра Великого» вкладывал в уста Голицы на такие рассуждения. «Царя Иоанна женить, и когда он сына получит, кой натурально имеет быть наследником отца своего, то нетрудно сделаться может, что Петр принужден будет принять чин монашеский, а она, Софья, опять за малолетством сына Иоаннова, прибудет в том же достоинстве, которое она желает». То есть, если верить этому сообщению, решено было Ивана женить, потом организовать рождение наследника, ненавистного Петра постричь силой в монастырь, так как у первого государя и без него есть теперь наследник. И управлять самим от имени слабого умом и характером брата и новорожденного внучатого племянника Софьи. При таком благоприятном стечении обстоятельств царевна и ее фаворит получали страну в управлении еще как минимум на 18-19 лет. Вероятно, долго уговаривать Ивана не пришлось. Он согласился на традиционные смотри на невесты. В Кремль со всей России вновь собрали лучших красавиц боярского и дворянского происхождения. Для их родителей, да и для большинства самих невест, внешность и состояние здоровья жениха не имели никакого значения. Ведь в результате этого брака они входили в семью Романовых и приобретали такую власть и привилегии, о каких раньше могли только мечтать. Неизвестно, был ли выбор невесты осуществлен заранее, и смотрина стали только обычной формальностью, или же Ивану все-таки было позволено определиться самому. Различные источники указывают, что молодому царю сразу понравилась просковье Федоровна Салтыкова, девушка видная, высокого роста, крупного сложения, статная, с темными, густыми и слегка вьющимися волосами, уложенными в тяжелые косы. Просковье была круглолица, румяна, черноброва, ее щеки и подбородок украшали ямочки. Согласно вкусам того времени, она могла считаться, если не красавицей, то очень миловидной особой. К тому же невеста была весела и всячески старалась подчеркнуть свое расположение к жениху. Иван Алексеевич счел дальнейшие раздумья и дополнительные осмотры и испытания невесты излишними и потребовал скорой свадьбы. Правительница Софьи ничуть не возражала против такого скорого развития событий. Этим браком ее партия только укрепляла собственное положение, пополняясь новыми сторонниками в лице будущих родственников. Свадьба состоялась 9 января 1684 года. Венчала молодых, как и полагалось на свадьбе государя, сам патриарх Иоаким. Во время всей церемонии звучали колокола кремлевских звонниц. На другой день после венчания и первой брачной ночи ближним боярыням показали нижнее белье новой государыне, и те подтвердили, что до свадьбы невеста была невинной, а в царской спальне все было в добром совершении. То есть Иван Алексеевич выполнил свой супружеский долг и оказался состоятелен как мужчина. По этому поводу во дворце было ликование, в котором не участвовала только нарышкинская часть царской семьи. Праздник распространился и на всю Москву, на городских улицах было выставлено питье и угощение, до глубокой ночи горели костры и факелы, в царских покоях утвердилась еще одна царица.